Глава 6 Есть она приготовила быстро, справилась за час с небольшим. Оставив томиться на плите будущий ужин, девушка поднялась к себе. Еще есть время для наведения красоты. Водные процедуры и предвкушение совместного времяпрепровождения вернули бодрость телу. Чистые, еще влажноватые после мытья волосы девушка чуть подкрутила, сжимая пальцами, создавая кокетливые завитушки. После надела парадное платье. Да, оно было все то же, но ничего более красивого в наличии не водилось. Подкрасила глаза и губы, придирчиво осмотрела себя еще изъяны. В итоге самодовольная улыбка тронула губы. Все-таки хороша. Надо будет только новое платье купить. Счастливо напевая веселую песенку, девушка спустилась вниз, собираясь накрыть на стол. Но Уильям был уже на кухне и сам расставлял посуду. Не только она переоделась и привела себя в порядок. На мужчине был теплого коричневого цвета костюм, скромно украшенный вышивкой. Не вычурный и парадный, но и не домашний вольный. Волосы Уильям аккуратно уложил и... Побрился. Перемены его так сильно преобразили, что Элизабет замерла в дверях, не веря своим глазам. Он стал похож на какого-то лорда. Девушка растерялась, еще не понимая, нравится ли ей. Еле она хочет снова увидеть взлохмаченного и небритого, нелюдимого мистера Педрейга? Но то, что этот новый мистер Педрейк заставлял ее сердце стучать еще чаще, несомненно. Он заметил ее, окинул дружелюбным взглядом и произнес. «Хорошо выглядите». «Вы тоже», – чуть хрипловато произнесла она, не справившись со своим голосом. Уильям закончил расставлять посуду, подал приготовленную ею еду и сделал пригласительный жест, отодвигая для нее стул. Прошу к столу». Элизабет вдруг поняла, что все это время стояла и открыто разглядывала его, наблюдая при этом за его неторопливыми перемещениями по комнате. «Простите», – стушевалась она и поспешила сесть за стол, дождалась, когда сядет он и произнесла. «Приятного аппетита». «Взаимно», – улыбнулся он, лукаво блеснул глазами, словно догадываясь о причинах ее неловкости и растерянности. Воцарилось молчание, и оно очень сильно тяготила Элизабет. Перемены в его поведении и внешнем облике показались какой-то непреодолимой пропастью. Она больше не понимала, что у нее может быть общего с этим человеком и о чем с ним говорить. Господин и его служанка. Даже сидеть за одним столом как-то неуместно. «Вы говорили, что собираетесь открыть лавку. А что там планируете продавать?» – спросил Уильям. «Свои зелья». «Тогда зачем вам лавка была на 25-й улице?» Это же далеко от тихих жилых кварталов, где обычно подобное пользуется спросом. Я собиралась совмещать и зелье, и пекарню. О, неплохая идея. Увлечь ее получилось. Элизабет и сама не заметила, в какой момент расслабилась. Говорить о собственном деле, которое только собиралась открыть, могла вечно. Уильям оказался на редкость прагматичным человеком. Многие вопросы были заданы четко в цель. Он с хищностью оценщика или будущего инвестора выпытывал подробности и корректировал мечты планы, отрезая откровенно возвышенные и не имеющие ничего общего с действительностью. Под конец вечера Элизабет поняла, насколько наивной была, как много всего не знала. Но самое главное, она осознала, что мало мечтать, нужно прорабатывать детально каждый шаг, чтобы четко представлять, с чем примерно придется столкнуться и сколько предварительно нужно средств. Чувство обреченности не возникло, лишь решимость узнать как можно больше, пока есть возможность быть рядом с этим человеком. Когда разговор логично свернулся, Элизабет в очередной раз подарила мужчине сияющий взгляд. «Вы поразительно умный человек, мистер Пэдрейк. Спасибо вам за беседу, это очень ценно для меня». «Просто Уильям», — напомнил он с улыбкой. «Спасибо, Уильям, и простите, что отняла у вас столько времени». Да, у меня очень плотный график, много встреч запланировано. Не просто было вырваться и найти время для беседы с вами, серьезным тоном произнес он, задорно поблескивая глазами. Элизабет рассмеялась, а он сдержанно улыбнулся. Погуляем? спросила неожиданно для самой себя Элизабет. Сейчас? Да. Ночь, напомнил ей он, стреляя глазами в сторону окна. Именно поэтому и приглашаю погулять. Сама бы не рискнула. Почему? Удивился Уильям. Девушка одна, ночь. Не лучшее решение, не самое умное, пояснила Элизабет с улыбкой. Ее желание продлить дивный вечер и тепло общения, как в зеркале, наблюдала в его глазах. Он был согласен на прогулку, просто по привычке не мог сразу принять ее предложение. Я медленно хожу. А мне быстро и не нужно. Я люблю периодически поднимать голову кверху и любоваться на звезды. Я тоже. Тогда пойдемте. Она поднялась, поправила платье. Уильям взял трость, поднялся, опираясь на нее, и аккуратно сделал первые шаги. Они, как правило, всегда болезненные. А потом чуть отодвинул согнутую в локте руку, приглашая девушку. «Даже так?» — игриво уточнила она, удивляясь и смущаясь одновременно своего кокетства и его жеста. «Сумасшедший день. Почему бы не сделать таким и вечер?» усмехнулся мужчина. «Минутку, сейчас шаль возьму». Она бросилась прочь из комнаты, и вернулась быстро, укутанная. «А вы не замерзнете?» – обеспокоенно окинула взглядом его костюм девушка. «Я редко мерзну, да и заболеть теперь не страшно, а есть кому ухаживать». «Мне платят только за дом», – отшутилась она. «И вы оставите умирать от простуды коллегу, не уделив ему внимания?» «Простите, я не вижу коллег», – хмыкнула Элизабет и взяла его под руку, прерывая возможный спор. Прикосновение смутило обоих, но никто не отстранился. Первые шаги были неловкими, разрозненными, но вскоре девушка смогла подстроиться под его темп и заметно расслабилась. Умиротворение и улыбка вернулись на лицо. Очарование происходящего опьяняло ее похлеще самого крепкого вина. Тишина улиц обнимала. Небо смотрело на них миллионами звезд, добавляя волшебства. Элизабет и Уильям не говорили, медленно брели без всякой цели. Молчание на сей раз не тяготило. Они просто наслаждались возможностью чувствовать друг друга настолько близко. Да и втайне боялись, что сказанное вслух прервет возникшее единение. Она могла бы гулять так хоть до утра, но понимала, что возможности у Ильяма ограничены, поэтому под предлогом собственной усталости повернула назад. Удивительно, но сожаление, которого ждала от окончания прогулки, не возникло, зато возникла уверенность, что теперь так будет всегда. Ей хотелось найти подтверждение своих мыслей в его глазах, поэтому у двери в дом она остановилась и развернулась к нему лицом. «У меня такое чувство, что после дивного вечера я проводил вас домой и теперь должен уйти, чтобы спустя время снова появиться в вашей жизни». Тихо засмеялся мужчина, смотря на нее. «У меня тоже такое чувство», – захихикала она. «Когда у меня будет свой дом, я так и сделаю», – весело произнес он, поправляя ее шаль возвращая ажурную ткань на ее плечо. «А пока прошу внутрь». Еще посмеиваясь, Элизабет открыла дверь и сразу направилась к лестнице, заметив, что мужчина медленно побрел в другую сторону, посмотрела на него. «Я хотел еще почитать», — пояснил он, отвечая на ее молчаливый вопрос. «Может, сделать вам чаю?» «Не стоит беспокоиться, я сам справлюсь. Спокойной ночи, Элизабет». «Спокойной ночи, Уильям». Она проспала. Нет, у нее не было какого-то оговоренного времени по договору на подъем, но собственные правила, которые установила сама себе, были жестко нарушены. Элизабет вскочила, понимая, что время завтрака уже давно прошло, и пусть Уильям никогда не ел до вчерашнего вечера ее еду, девушка считала своим долгом готовить и на его долю. Чувство вины испортило эйфорию от вчерашней прогулки. Хороша работница, спать до обеда. Наспех одевшись, она поспешила на кухню но едва переступила порог комнаты, замерла. На столе стояла тарелка, заботливо укрытая полотенцем, чтобы содержимое не остыло. Заваренный чай в объемном чайничке дополнял трогательную композицию заботы. Элизабет медленно подошла к столу, зачем-то постоянно оглядываясь, как будто собираясь проверить, есть ли кто-нибудь еще в доме. Может, кто-то в гости пришел? Она не могла поверить. Он приготовил и для нее тоже? Оставил? Внутри организовался целый водоворот сложных чувств, но выделить какое-то определенное было невозможно, настолько плотно они смешались. «Доброе утро, Элизабет!» Девушка вздрогнула от неожиданности. У Елем, не слышала, как вы вошли!» – промолвила она, положив руку на грудь, словно это могло унять быстрый стук сердца, вызванный испугом. Его присутствием, его заботой, всем этим. «Я незаметно подкрался!» – серьезно ответил он, а глаза весело заблестели. Мужчина чуть приподнял трость, обращая на нее внимание. Мой деревянный помощник в этом особенно хорош мастер скрытности. Элизабет улыбнулась, а потом вспомнила и виновато произнесла, судорожно ища в голове слова оправдания собственного позднего подъема. Вы приготовили завтрак и на меня? Мне так неловко. Вообще-то готовил для мастера скрытности, но он решил оставить свою долю прекрасной даме. Тогда мои благодарности вам обоим. Смущенно засмеялась Элизабет и зарделась, а потом бросила на него взгляд и добавила строже. И прекратите делать комплименты. Это не я, улыбнулся мужчина и снова приподнял трость, демонстрируя ее. Элизабет лишь покачала головой, краснея еще больше. Выпьете со мной чаю? с надеждой спросила она, рассчитывая провести вместе немного времени. С удовольствием. Девушка поспешила поставить греться воду, расставила чашки, а потом принялась есть свой завтрак. Уильям сел напротив нее, но не стал смущать вниманием, углубился в чтение книги, которая всегда лежала на краю стола с его стороны, где он обычно ел. Элизабет ранее засовывала свой любопытный нос в эту книгу. Там были стихи. Очень красивые, глубокие, наполненные смыслом стихи. Еще в тот момент, в первые дни своего пребывания здесь, девушка решила, что человек, читающий подобное, не может быть плохим. И была рада, что не ошиблась. «Какие планы на сегодня? Что там в вашем сумасшедшем списке?» – спросил он, когда она убрала тарелку и подала чай. Элизабет достала бумагу, что всегда носила в кармане, демонстративно развернула. «Дальняя спальня на третьем этаже». «О, святая святых! Комната моей матушки!» – усмехнулся он. «Не советую, она очень ревностно относится, если туда заходит. Даже я там не бываю». «Спасибо, что предупредили. Ваша комната». «А это моя святая святых». «Понятно. Тогда остается коридор и ванная». «Коридор», — поправил он ее. «Со своей ванной справлюсь сам». Элизабет кивнула, понимая его желание оставить за собой право на личное. Три пункта были решительно вычеркнуты из списка. «А когда все пункты будут зачеркнуты, что потом?» — поинтересовался он. «Составлю новый план», — ответила девушка и вспомнила. «Кстати, вы не выполнили мои прежние просьбы». О, это были просьбы, усмехнулся он. Походили больше на приказы военного генерала. Не преувеличивайте, засмеялась Элизабет, но та доска в лестнице очень противно скрипит и приподнимается. Ее прибить все-таки нужно. Будет исполнено, генерал, он шутовски отсалютовал. Какие еще указания? Она вдруг заволновалась, боясь отказа, но все же рискнула. А то на эти со мной сегодня. Во сколько? серьезность тона и взгляда, плечи невольно распрямились. «В семь. Он кивнул, и Элизабет поджала губы, пытаясь удержать смущенную улыбку. Под его пристальным взглядом она быстро убрала оставшуюся посуду и направилась на выход, собираясь заняться запланированными делами. Уильям поймал ее руку, удержал. Элизабет обернулась, посмотрела сначала на него, потом на собственную руку, которая покоилась в его большой ладони, Воспитание кричало ей, что нужно оскорбиться и отстраниться. Он не должен позволять себе лишнего. Но охвативший трепет внутри, умолял разрешить себе еще пару волнующих тела и душу мгновений. Столь же противоречивые эмоции отражались и в его глазах, смешиваясь с легким испугом от осознания собственной вольности. И тем не менее, руки он не отпустил, просто не нашел себе сил отказаться. «Гулять после ужина будем?» – спросил он, а при виде ее вопроса в глазах пояснил. «Чтобы заранее знать, как одеваться, я вчера замерз». Элизабет ахнула. «Почему не сказали? Я бы отдала свою шаль». Он сурово на нее посмотрел, и она пристыженно отвела глаза, понимая, что сказала глупость. «Сегодня одевайтесь теплее. Гулять пойдем», произнесла тихо она и с нескрываемым сожалением забрала свою ладонь из его теплых рук, а потом поспешила прочь, пока румянец на щеках окончательно не выдал ее состояние. Уборка помогла остудить сумасшедший хоровод мыслей вернула привычное состояние. Спустя время о произошедшем напоминало лишь укрепившееся в душе после вчерашнего вечера тепло. Негромкий стук молотка, донесшийся из глубины дома, оповестил, что первый пункт из списка, который она составила когда-то для Уильяма, будет выполнен. В том, что и остальные неисправности будут ликвидированы, уже не сомневалась. Глупое желание, лечь прямо сейчас на невысокший пол и мечтательно улыбаться, глядя в потолок, словно тот был небом, Элизабет сдерживала как могла. Но работать толком все равно не получалось, и вместо того, чтобы домыть оставшийся кусочек коридора, она обняла швабру, на которой была намотана мокрая тряпка, прижала к себе и закружилась, вспоминая танцевальные движения вальса. Теперь я понимаю, почему вы так долго убираете дом, усмехнулся Уильям, показываясь на лестнице. Пока со всеми предметами перетанцуете. Элизабет от неожиданности ойкнула, запуталась в собственном платье и плюхнулась на пол, прямо с высоты своего роста, приземляясь назад. Мужчина бросил трость, вцепился в перила, так было быстрее, и поспешил наверх, желая помочь подняться. «Вы не ушиблись?» – обеспокоенно воскликнул он. «Все нормально, так задумано, это танцевальная па», – недовольно пробубнила она, сердясь на предыдущее высказывание. Элизабет неуклюже поднялась и отряхнулась, взяла свою швабру и с вызовом уставилась на мужчину. «Идите, куда шли!» – читалось в ее глазах. Волна беспокойства уже прошла, и Уильям осторожно спустился на пару ступеней вниз, подбирая трость и брошенные следом инструменты, а после продолжил восхождение. Элизабет проводила его глазами, радостно отмечая, что он прошел в комнату со сломанной фрамугой. «Значит, чинить будет!» Вскоре оттуда донесся грохот, что-то упало, очевидно, вместе с мужчиной, а подтвердило ее предположение тихая ругань. «Все в порядке!» – донесся немного злой голос Уильяма. «Помочь?» крикнула в ответ девушка, сдерживая смех. Хотелось добавить что-то злорадное, типа «Танцуете с окном?» «Не мешать!» «Хорошо, только не убейтесь там!» «Боитесь, что не заплатят за остальные месяцы?» съязвил он. «Мне платят только за дом. Там не указано, что моя работа прекратится, если с вами что-то случится». Элизабет все-таки засмеялась. «Такое кощунственное отношение к травмированному человеку, к тому же практически вашему работодателю». «Не вижу здесь таких. Есть только вы и я», — весело ответила она. «Я иду на первый этаж, поэтому, если понадоблюсь, то кричите громче». Элизабет быстро домыла оставшийся кусочек пола, подобрала тряпку, ведро и пошла вниз, напевая веселую песенку. Весь день Уильям посвятил мелкому ремонту. Пользуясь его неостывшим энтузиазмом, ближе к вечеру девушка привлекла мужчину к возвращению высушенных гардин на окна. «Я буду вешать их сама». «Вам нужно лишь временно придерживать ткань, чтобы не была такой тяжелой, ну и страховать меня, чтобы конструкция из «стол, стул» и «я на них» не развалилась». «Я не смогу удержать вас, если что, поэтому, может, я сам?» – предложил он ей. «Я тоже не смогу удержать вас, поэтому вопрос решенный», – твердо произнесла Элизабет. Он помог ей забраться на стол, придержал стул, подал ткань. Элизабет стала быстро крепить шторы. Минут десять пыток на вытянутых руках и готово. Она терпеть не могла это делать, поэтому, когда все было закончено, счастливо выдохнула и победно посмотрела на Уильяма сверху вниз. «Мы справились!» «Рад стараться, генерал!» Улыбнулся ей мужчина, открыто любуясь ее сияющим самодовольным лицом. Повинуясь собственному порыву, он протянул руки, собираясь снять ее со стола. Девушка послушно скользнула в его объятия. Про свою ногу Уильям забыл, поэтому под действием веса Элизабет чуть не упал, сильно качнувшись. Спасла положение девушка, которая, едва коснувшись ногами пола, вцепилась в Уильяма и потянула на себя, выравнивая. «Простите», — виновата сказал он, раскаиваясь в необдуманном поступке. «Это я виновата. Не пушинка. Стоило быть аккуратнее», — ответила Элизабет и подняла на него взгляд. В этом не было больше необходимости, но она продолжала крепко держать его, прижимая к себе сама не замечая за собой подобной вольности. Его дыхание коснулось ее лица, а ее замерло. Испух от возможного падения испарился, волнение разлилось по телу, отзываясь на близость у Ильяма, рождая совершенно сумасшедшее чувство. Ей так хорошо с ним, в его руках. Это так... правильно. Он ласкал взглядом ее лицо, часто останавливаясь на губах. Руки смелее обняли ее, скользнув по спине вверх. Внутри у Элизабет все мелко задрожало от предвкушения. Сейчас поцелует ее. Но мужчина мягко отстранился, пряча взгляд. Тихо сказал. «До вечера». И вышел. Трепет и возбуждение окрасились в краски растерянности. Элизабет проводила его взглядом, потом коснулась пальцами своих губ. Почему не решился ее поцеловать? Ей казалось, он собирался это сделать. Или правда, только оказалось, но между ними точно что-то происходит. Это начало нового прекрасного чувства или лишь ее девичьей фантазии? Сердце подсказало верный ответ и вызвало счастливую улыбку.